глава 29 конец двух миров Обширное пространство туннелеанской топи над которыми мы пролетали своей странной мрачно зловещей красотой увеличивали таинственность ночи в воде отражались мириады звезд Пролетающие луны сверкали в спокойной воде лагун и касались своими лучами каменистых утесов, трансформируя их своим сиянием в колдовские видения. Иногда виднелись костры стойбищ дикарей, доносились их странные гортанные песни, стук барабанов, приглушенный расстоянием. И все это сопровождалось рычанием и воем диких зверей. — Остатки Великого океана, — сказал Джон Картер, присоединившись ко мне. — Планета умирает, и вскоре ничто уже не скажет о величии народов, живших здесь. — Все это очень печально, — сказал я. — Очень печально, — повторил он. Но ты же можешь вернуться на землю. Он засмеялся. Полагаю, что ни тебе, ни мне не удастся быть свидетелем конца Барсума. Он произойдет через много миллионов лет. Я тоже рассмеялся. Но когда ты говорил о нем, у меня создалось впечатление, что это произойдет буквально на следующей неделе. Ладно, не стоит об этом беспокоиться. сейчас перед нами более важные дела чем гибель планеты судьба друга важнее чем гибель планеты что ты будешь делать если твое тело не удастся оживить с таким телом я никогда не вернусь в ггелемом ну что же я не могу осуждать тебя мы подыщем тебе другое тело нет сказал я я Долго думал и решил, что если моего настоящего тела уже нет, я уничтожу это тело и с ним мой мозг. Конечно, есть много тел прекрасных, сильных, молодых, но я могу жить только в своем. — Не принимай слишком поспешных решений, Вордай, Тордурбар, мой принц, — поправил я. «Зачем тебе этот маскарад?» «Потому что она еще не знает». Он кивнул. «Ты полагаешь, что это для нее имеет значение? Боюсь, что она никогда не сможет забыть это ужасное лицо и тело. И думаю, что она всегда будет сомневаться, не мозг ли отвратительного хормада в черепе вордая Только ты и Растава знаете, какова правда, и умоляю, не выдавайте ее, женой. Как хочешь. Но я уверен, что ты делаешь ошибку. Если она тебя любит, то для нее это не имеет значения. Если же не любит, то это не имеет значения для тебя. Нет, сказал я. Я сам хочу забыть тот дурбара и хочу, чтобы Она забыла его. Она не забудет никогда. Она мне рассказывала, что очень хорошо относится к Тордурбару. Он самый опасный соперник в Нет, нет, нет. Мне отвратительна эта мысль. Человека делает характер, а не та оболочка, которую он носит. Нет, мой принц. Никакая философия не сможет сделать Тордурбара желанным для красивой женщины, особенно такой, как Джанай. Может, ты прав, но после всего, что ты сделал для нее, ты заслуживаешь лучшей судьбы и награды, чем самоубийство. Что ж, завтра, возможно, все решится для меня. Я вижу, уже забрежжил рассвет. Он задумался и затем сказал, «По-моему, добраться до камеры 3.17 будет наименее трудной задачей. Меня больше беспокоит то, что все здание лаборатории заполнено массой». И будет невозможно добраться до кабинета Роставоса, где находятся все его инструменты и приспособления. Ведь операция по пересадке мозга очень тонкая и сложна. Ее не сделаешь на кухонном столе кухонным ножом. — Я предполагал такое, — сказал я, — и поэтому перенес все необходимое для операции в камеру 3.17. Прекрасно. — воскликнул он. — Ты немного успокоил меня. Нас с Роставосом очень тревожил именно этот момент. Он уверен, что придется уничтожить Морбус, чтобы проверить, что происходит в резервуаре номер четыре. К Морбусу мы подлетели уже днем. Корабли разлетелись вокруг острова, чтобы выяснить, насколько далеко распространилась плоть. Рузаар опустился до высоты в несколько ярдов, приблизился к маленькому острову, где находился туннель, ведущий в камеру 3.17, и тут ужасное зрелище предстало нашим глазам. извивающаяся, шевелящая масса уже захлестнула этот островок. Жуткие головы смотрели на нас, выкрикивая что-то угрожающее. Руки со скрюченными пальцами тянулись к нам в тщетной надежде схватить. Я искал глазами вход в туннель и не находил его. Все было покрыто шевелящейся плотью. Сердце мое упало. Мне стало ясно, что масса, возможно, вошла в туннель и нашла путь к камере, а выдавить дверь ей не представит труда. Однако во мне теплилась надежда, что я достаточно хорошо завалил вход в туннель, и, может быть, масса не проникла туда. Но даже если это так, как же нам попасть в камеру, охраняемую этим живым кошмаром? Джон Картер стоял возле поручней вместе с членами команды. Он с заметным ужасом смотрел на это жуткое создание Раставоса. Затем он отдал приказ и стал ждать его выполнения, все еще не отрывая глаз от этого живого мира, голов, рук, ног, туловищ. Джанай стояла рядом со мной и от страха стиснула мою руку. Впервые она коснулась меня. «Как ужасно!» — прошептала она. «По-моему, тело Вордая больше не существует. Эта масса заполнила весь город, проникла всюду». Я покачал головой. Мне нечего было сказать. Она еще крепче сжала мою руку. тор бар «Обещай, что ты ничего с собой не сделаешь, если тело Вордая погибло!» «Давай не думать об этом!» «Но я должна знать, обещай мне!» Я покачал головой. «Ты просишь слишком многого!» «Для меня не может быть счастья, пока я остаюсь в теле Хармада!» «После этого я ушел...» А она даже не заметила этого, так как все еще смотрела на жуткую массу, шевелящуюся внизу. рузар начал подниматься. На высоте 500 футов он остановился и завис над местом, где должен быть вход в туннель. После этого вниз посыпались зажигательные бомбы. Масса корчилась, пронзительно кричала, разбрасывая горящие куски. Я не мог выносить этого. Но бомбы все падали и падали до тех пор, пока не образовался выжженный дымящийся круг диаметром 200 футов. Тогда Розаар опустился. Я, Раставасы, 200 воинов с мечами и факелами высадились на остров. Воины сразу же атаковали массу, которая пыталась захватить утраченные позиции. Сердце мое бешено стучало. Я начал раскидывать камни и бревна, которыми завалил вход в туннель. Теперь я уже видел, что масса не проникла в туннель. И вот уже вход свободен. У меня вырвался крик радости. Не могу описать чувства, охватившие меня. когда я бежал по туннелю в камеру. Там ли мое тело? Цело ли оно? Я представлял самые ужасные вещи, которые могли произойти в мое отсутствие. Я бежал по туннелю, стремясь побыстрее узнать свою судьбу. Наконец я дрожащими руками открыл дверь камеры. Через мгновение я уже стоял там. Расставоз вбежал за мной, я услышал вздох облегчения, вырвавшуюся у него. Он увидел, что мое тело и его инструменты целы и невредимы. Не дожидаясь приказания хирурга, я улегся на стол рядом со своим телом, и сразу же Расставоз склонился надо мной. Я почувствовал легкий укол, боль. И сознание покинуло меня.